Вот, пожалуйста. Все, комфортно? Да, нормально. Класса землянки, приятильная, лежанка, старые деревянные лавки и стулья, буржуйка сделанная из ржавой бочки, под ногами дырявые половички, куски брезент, обрывки революма. утварь – это всего лишь несколько медных ложек, булуржавых пилок, старых эвалированных чашек и старых пиноков. На стенах деревянные и железные колки – Все свободное пространство подземелья то промем ликсота вот что розы погибает букеты мы и эпоха повернулся к нам спиной и сразу начнётся вкола унижение бесчинства вино хотел бы я найти тогда вот ту заразу и посадить её дошёл стоит что стало мне Все в другом. Стал я все одно и то же повторять. Ладно, рассказывай, мы эта душонка. Не дыра только в прошлый раз, все по порядку. По порядку. Давай, не тяни. Ну ладно. В общем... было так. Было мне тогда, не соврать, годков. Да. А сколько ж мне тогда было-то, а? Да. В общем, есть сильно хотелось. Что, Что да. нет. мыши ложки, они мыши ложки. А. Да. упала да. да. с Сам бы сейчас, а? А то все, мыши да мыши. Тепленькая клещечка. приелись уже. А вот, ешь мясо-то черного зайца, как следует... вымочить, да провалить в семи водах, а, когда недельку-то да на другую и на солнышко выстоять, их-то упарить в печи, оно, глядишь, и не ядовитое будет, а. Приличные люди, между прочим, сначала представляются, а уж потом сказы-сказывают, учишься, учишься. Бенедиктом меня кличут, а, вот так, а. Ах, да, значит. На семи холмах раскинулся наш городок. Родная сторонка. Там и сям черные избы вереницами. За высокими тынами, за тесовыми воротами. На колях эти... каменные горшки сохнут или шпаны деревянные а, а у кого терем-то полыше у того и шпаны поздоровее а, а иной и вообще накол цельную бочку напялит а. в глаза тычет богато мол живу, голубчики а, а. да а Вокруг городка нашего поля необозримые земли неведомые. Там, ты на запад не ходи. Там, там вроде бы даже и дорога есть, невидимая такая, вроде тропочки. И идешь ты вот вроде, идешь и вот вроде уже и городок из глаз скрылся. И все-то хорошо, все-то ладно, и вдруг как встанешь, ковырян, и стоишь, и думаешь, а куда же это я иду? А, а чего мне это там надо? А? Мне что там лучше, чем здесь-то? Так себя жалко станет. Плюнешь и назад пойдешь, а иной раз и побежишь. А как завидишь, издали-то родные избушки. Так слеза-то из глаз и брызнет. Вот, не дать соврать, на аршин брызгает право. И, и на тоже нельзя. Там чеченцы... Сначала все степи да степи, глаза вывалятся смотреть. А за степями-то чеченцы. А кто завидит тех чеченцев, велено кричать. Чеченцы, чеченцы! Тогда народ-то спешится, начнет палками пить, стучать. Чеченцы встрачают, шуганутся подальше, а... А, а, а. а на севере-то? И перервет. И весь разум-то из человека-то и выйдет. Вернется такой назад. А он уж и не тот. И глаза не те. И идет, не разбирая дороги. Вот чего Кристо делает. Нет. Нет. Мы все больше-то На восход, от городка ходим. А, там матушка сказывала раньше, это, Магозин стоял. Магозин, это у них вроде склада был, только там добра больше, и выдавали то добро не в складские дни, а каждый день напролёт. Заходи и бери чего хочешь. только не верится чего ты. А, а вдруг чего? Не того хапнешь, а? а вдруг этих огницов ложных? А, вот, вот бабушка-то моя, бабушка-то моя, такими вот огницами-то ложными и отравилась.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 Кто не тютюхнулся, когда большой взрыв-то случился, тот уж после-то и не старился. Это у них последствия такое. А, а те, кто после взрыва-то родился, у тех-то последствия разные. Всякие. У кого шабры, а у кого... гривень петушины, али еще что? А, а бывает к старости то Эти прыщи из глаз попрут, а они то в укромном месте борода начнет расти. И до самых то, и до колен, или эти как ноздри на пятках то вскочат. А я-то, я-то вот матушки иной раз допытывался, а чего взрыв-то тот самый случился? Она и не знала толком-то, говорила, будто люди это игрались, игрались. Игрались, игрались, игрались, игрались, игрались, игрались. И доигрались. С этим, как его, с оружием. Бывала, бывала, возьмет меня за руку и уведет на высокий холм над рекою. Там она раньше жила. Да взрыва-то. Там матушкина пятиярусная изба стояла. А матушка сказывала, что и выше хоромы бывали, и пальцев не хватит. Ярус это перечесть, а, а вот матушка нахолу так придет, а, сядет на камушек, плачет, заливается а -а -а, горючими слезами, обливается, а -а -а, то подруженьи своих вспомняет, красные девушки. Звезды ей привидятся! А зовется-то наш городок Федор Кузьмическ Ага, до этого звался-то Матушка говорила Иван Порфирическ А еще до того Сергей Сергеевич. А совсем прежде Имя-то ему было Южные склады. А совсем до этого-то Москва. Да теперь решено без возврата. Податься. А, а, а что? Заманчиво! И то везде Почёт и уважение Шапки перед ним все ломают Да Вышло-то всё По матушкиному Упёрлась Говорит Три, говорит, поколения Интеллигенции в роду было! Не допущу, говорит, прерывать эту традицию, а так что и вышло-то по ионному. Хорош, я вот теперь на работу. А, книжицы перебеляю а, в рабочей избе. Знай себе. Сиди книжицы перебеляй и, и только место для рисуночков оставляй А рисуночки-то потом Оленька, душенька Своей белой рученькой ведет. Кустик там Аликурочку нарисует Ну, не сказать, чтобы похоже было Но все одно, глаз радует А, а переписывать-то надо то, что Фёдор Кузьмич, слава ему, сочинил сказки. А, али поучения, а, али вот, вот стихи, а, вот, горные а, вершины спят а, во тьме ночной, а, тихие долины а, Полный свежим гной, не дрожат, не плита дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты. А, а, а вот, а, а вот и Никита Иванович, то главный истопник, то матушки покойницы, старинный приятель. из этих, и из прежних а, бывало тоже к нам в избу-то придет ноги-то вытрет и... Mm, и разрешите? А, и на ту баретку плюхнется и давай кипяток пить, да? Разговоры-то заводить а, про прежние а. <соспорщик> <соспорщик> А Сидорчук, Сидорчук, enfin, помните, все доносы писал, где теперь доносы-то, все будет, а как Ляля кофе говорит, кофейку мы сейчас, а, -а, -а, -а, -а кофею, -ко кофею не желает а, кофеечку дай, нет, а? нет, нет, Кофиятор это какая мурая еще вообще да. А между прочим никакой киси нет, а. только одно людское невежество. А его на как, а? а? А кто людям то э жил рвет, а? А кто еще это кровь пьет, а? Не знаете так и молчите вообще, Никита Иванович. Он вообще Никита Иваныч, да знаете чего? Он вообще на на своих воротах написал: "Никитские ворота", а то мы не знаем, да? Только там вороты -то и нет уж давно, сгнившие все. А, а спросишь, что у него? Никита Иванович, а это для чего, а? а? Это чтоб память была. Вот пока я жив, я сведишь жив. Да? Желаю внести свой пассивный вклад в восстановление культуры. Глядишь, вверх ты отличаешься, другую руку и наконец-то вступите на цивилизованный путь, если у душу. Чаю ренессанса ибо без такового любой флот технологической цивилизации обернется ваших мозолистых ручонках убийственным бумерангом, что, собственно, уже и имело место. А засим не смотри на меня, аги-козен из-под лобья, взглядом тухлым. Когда слушаешь, кстати, рот широко не раздевай и много в ногу не заплетай. Эх, темнота. Впоследствия-то, Бенедикт, а человек. А, Последствия. Последствия. У всех последствия. Вот, вот и у Анфисы терентьевны вот прошлый год. -то. А то же беда приключилась с курами-то с ее. А, И, и, и, и ведь какие куры-то были, большие, крупные, ладные, как на подбор. Яйца несли, черные, да, мраморные. Залюбуешься. А как пели-то курицы, а? бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу Сердце-то разогреет, а, а, -а. Так, так вот эти куры-то и взбесились, а, и летать перестали, и петь бросили, а, а и осень-то прошла, а, зима уже на носу, а они-то и никуда, все птицы-то на юг подались, а эти бешеные-то ни в какую, и будто еще... по-человечески заговорили-то и спрашивают то кубаку кубаку-ку-ку кубаку а а яйца-то из них поперли страшные крупные белые а я, я одно яйцо-то для курьеза оставил и а после Никите Ивановичу показал а старик-то вот Ей-богу, ничего ей не боится. Разбил, а край миски-то то яйцо. А там-то, господи, обереги, а, там, там, жёлтый, жидкий, шарик, но вроде как в воде плавает. А красного-то и нету. Господи, обереги. а, а, а старик-то на ноги вскочил, аж даже... Закричал страшным таким голосом. Бегитушка, а, а где остальные? Остальные, где? Мы его это, успокоили, усадили. Все путем, говорим, Никита Иванович. Не, не пужайтесь, сами знаем, мы немаленькие. Всех тех курта мы передушили. И этим березовым бедничком помахали. Подвинилися, подвинилися, и этого, Гоку юродивого позвали, чтобы он заговор-то наложил. <связи> а Никита Иванович-то, шарик да это, шел ты, что в яйце завелся, на сковороде обжарил и съел. И ей, богу, съел, и ничего ему и не было, а а А прежние они все такие. И матушка вот моя тоже, а я как про матушку ты думаю, сразу вспоминается, будто сижу я, маленький такой, на печи, а маленький, свесил, болтаю. А за окном-то метель гуляет. А из-под печки выползет котя. Мягкий такой. Мужистый. И прыг мне на колени-то. А, а матушка-то она котю не любила. Говорит, не может его розового хвоста голого видеть. И морды с хоботком. И не нравится ей, что Пальчики у него тоже такие розовые, маленькие, детские. Будто в ее молодости эти звери совсем другими были. А я-то его любил. Протянешь ему палец. Протянешь, а вот хватит с ручонкой маленькой, детской, и... Не мурлычи. А, а, а. еще вспомнилось. А. еще вспомнилось. А, а. еще вспомнилось. А. А. А. А. А. А. А. А. И красные сани с санитарами несутся Шестёркой перерожденцев запряжённые И вот ты как есть Туру, блина тебе, зипом ли рубаха Бросишься в грязь-то Придорожную или в сугроб Голову руками закроешь, сожмёшься Господи, пронеси, ага, береги Не меня, не меня, ага, не меня, не меня, не меня Ага, не да Всё ближе и ближе А топот-то всё громче И вот накатило Жар и звезд, и хрипло дышит шестерка, И комья князьев из-под полозьев, а, и пронесли. А в рабочей-то избе, как назло, я что и двадцать-то? С самого утра все печи-то и погасли. Что ж делать а? Все же, наши-то сразу, как... Перепужались, а чуть не плачу, а рут с криками, да воплями. А, а, где Никита Иванович, главный стопник? Подай сюда Никиту Ивановича! А, а Из-за дверей а, шажочки такие, меленькие. тук тук тук тук И В эсбу вступает сам Федор Кузнец. Слава ему! О вот ты, я, говорит, голубчики! От страха-то и радости в голове у меня ж жар сделался. Смотрю, как сквозь туман и вижу, а ростом там-то Федорку измельш, а небольшой. Доте моего едва-едва мне по колено. А наш старшой-то оклемался немного и как загорел. Спасибо! Как хозяк, ей-богу, прям у меня на духах оглушил аж. А мне-то бы, мне-то бы надо сильнейший благоговерь. Благоговерец как-то слабо, как-то криво как-то благоговерец. Я подумал так, ей еще смурнее сделалось. Эка. А тут Никита Иванович. Доброе утро, Грошон. Ведь неоднократно просил поаккуратнее аккуратнее с печами. Следить надо. Старого человека гоняйте. А Федор Кузьмич-то... прикрикнул тоненьким голоском. мол, знай свою дело, разжигай печь. Вот что, вы мне тут не тычьте и не указывайте. Мне 300 лет, и я бюрократичного хамса еще при приятной жизни наведался, благодаря упакованам. Это ваша обыкновенная задача, самая элементарная. поддерживать не ваше порядок. Вы тут пьянствуете, а нет дергать его по сегаму. А в массовом алкоголизме, между прочим, ваша вина, да-да, И не первый раз вам об этом говорю. И ваш служебный статус не дает вам права. Меня три герма. Я, между прочим, такой же хомо-сапи, гражданин, и, если хотите, мутант, как и вы, Как и все остальные граждане. А, все уже привыкли. Знают, что Никита Иваныч это нечего слушать. Несет Бог, знает, что сам, небось, половину слов-то и не понимает. Не надо, слушай. Ну, хорошо, дело права. То, значит, Никита Иванович-то... На корточке сел, посидел, подумал, а потом, как раскроет только их не... И изо его, как столб, огонь вышел и сам в печку-то и вошел, и ахнуло, и загорелась в печи, и, и затрещало пламя желтыми языками. Все как заорут, от страха и криков-то людских помутилась у меня в голове. Только и видел, что Федор Кузьмич -то на пол, прыг и был таков. А Разве разве-то опять стены одни голые и пол мусором покрыл. Печь Гудин. А в аккурат через неделю так после своего присвехлого посещения изволил Федор Кузьмич издать указ и Elohim! <cientesnia> и, и по всем рабочим избам то тот указ разослали, чтобы переписывали и мне досталось так вот значит. Указ Вот как я есть Фёдор Кузьмичколуков, слава мне наибольший мурза, долгих лет мне жизни секретарь академии и герои мореплаватели плотник И как я есть в непрестанное блюдях в сботе, Приказываю праздновать праздник Новый Год 1 марта на Вроге майских выходных. Этот праздник праздновать так, обрубить в лесу дерево разлапистое и понавесить на ветки у кого что есть, всякой всячины. Гостей зовите, соседей, родню всех угощайте, никого ничего не жалейте. Фёдор Кузьмич Каблуков. Я так, да. а теперь что что надо делать? Надо, значит, деревце в лесу подобрать, как указал Фёдор Кузьмич. Слава ему, и обмотать. Чем у кого завалялось-то? А? а чего? Чего завалялось-то, а? А у вас не завалялось ничего, а? А, а чем кормить-то, Весна-что, она же самое ж голодное время-то. Только что мышами, а? а? Да. Сейчас, а? А? Как хочешь, а не вообще после того указу я мышей ловил. А, а, так, а, а, И, легко сказать, ловил-то. Легко сказать, ловил. Это же дело-то непростое. Всякое дело разумение требует. что? Вот он, мол, ты, а вот она, мол, мышь. А, так хватай её и убери. Так ведь нет. Дело-то ж непростое. А. А, так вот, к утру, а, к утру у меня их, на верёвочке так Нет, 200, нет, 207, нет, 272 штучки аж на веревочке-то барахтало, все такие серенькие, толстоморденькие, шкурка-то такая шелковенькая. Уж прям такие 270. Или даже и не 272, а 156, все одно много, сбился я просто, считаю чьи А почему удача такая, спросите, а? А потому... Потому что всё продумано было, потому что я сам голодал, а мышечек-то всякими вкусностями-то и прикармливал. Ага. Ах ахти мне, красота ума человеческого, а? Кто же её бы воспел-то, а? Ведь такой-то там мышей, небось. Самого Фёдора Кузьмича отродясь не было. А уж он ли не мостах-то их ловить, а? Он ли не поэт, не гурман, не ценитель? Хорошо с утра на торжещит, а? Лепота! Народище! очень несмертные всякому торговать охота всяк свою мену тащит вон, вон цельный ряд огнецами торгуют а тут торговцы важные молчаливые морды красные робеешь а так так этих огнецов покушать то хочется а? спросишь торговца а? Почем за штуку, а? А он помолчит, губами пожует, а потом, мол, эти пять, эти семь. О. Дорого, а? Дорого. А А так иди, от лицов вот, покушать хочется, а? Так страсти. Отсчитаешь пяток мышей и... Не, да, когдашь да, её возьмёшь, огница защёлку положишь. Он вот, сладкий. Ага. Пока. Только, а только вдруг то вдруг ложный-то, а? Матушка. Матушка-то вот моя. От чего померла? Она же цельную мишку, миску этих вот ложных-то за раз скушать изволила. Никита Иванович и все ей говорил. Ну, Более в... Михайловна, ну что за несерга? Не ешьте вы эти финики радиоактивные. А она... <соскоп> а <соскоп> а она-то разве послушай, <соскоп> Объелась. Мазькам сено надавай. Мазьки сено не едят все на А, весна же она с юга-то колобком катит. Новый год ведет. И праздник, и смех, шутки, и веселья. Вон и эти нищие тоже сгрудились у тына. Поют, а, и хорошее настроение... Не покинет больше вас. А, а, а еще же много всяких песен-то хороших есть. Эти есть, вот, миллион-миллион Алых роз. И еще и за острова на стержень. И а я люблю Женатого. А еще вот есть одна хорошая Самара-городок, ноги на месте не стоят, сами в пляс спускаются, а? До семнадцати годов! Всякие хороших-то есть, а потом я, значит, это поедам пошел, кузнятинку покупать, О -о -о. сразу уважение сразу заметили, а я так, а я всего взял, всего взял. чего душа пожелала и простого и моченого и фаршированного, а еще, видите, вот три штуки вы меня, а я страсть, как люблю это дело-то читать, вот. Дальше, значит, думаю, что там? на ватрушек надо напечь, а и гостей назвать. А, хорошо бы Оленьку, Душеньку, а или еще кого со службы-то. Значит, там попили, поели, поплясали, а обедочки-то и под пол, под пол. А мышей-то набежит видимо, невидимо, а, а мышек опять поймать? И опять иду купить, а опять под пол, а с под мышей, а потом еще и еще и еще и еще и еще. Это платьишки-то мои, а что же будет, а? А, а будет то, а? а будет, что я с таким Макаром вообще работать больше не буду. Эй, хлопцы, отворяй ворота. Барин едет. А, а, а истерим-то. Оленька-тушенька навстречу. Здравствуй, свет мой беничка. А. Размечтался-то. <звучит> <звучит> <звучит> <звучит> Вечно вы так, Никита Иванович. А. Пришел я, значит, это, домой. Зашел в холодную избу. И вот опять. То все было просто как-то. Счастливо было. Мечты всякие хорошие были. А то вдруг, будто кто Сзади-то подошел и все это счастье из головы-то и выковырнул, как, как когтем вырнул. А... а это? Это крысь. Это крысь. Вот что это. Крыс это в спину смотрит. А? А? Она, это, когда ползгом, скачком... А, а, а, а, а, не потерять, не упустить бы следа, а-а-а! А а где где-то в худой избе на лежанке-то, Налит тёплой кровью, как квасом, Лежит и дрожит, в потолок уставился голубчик. Я то есть. Она ближе и ближе она. И кривится невидимое лицо ее. И дрожат когти. Голодно ей. Голодно. Крысь. Крысь. Вот сейчас прыгнет она. Береги, береги, береги, береги, береги. И не было Какая жалость Все упустил Вот черная досада-то Видать я простыл Да надорвался А другое что али с голодухи кто знает Да и свалился в жару В лекаратке-то И где вы нынче Дни золотые а. а Никита Иванович говорит Что я не Не Как его там? Не в растение. А в растение. Ну, ну что же, не так нет. Кушкам, как повезло. А обидно-то до слез. Себя-то жалко, конечно, до слез, чего говорить. Родню, приятелей тоже жалко, но поменьше. А чужих как-то и не жалко. Они же чужие. Как можно равнять, а? А вот, когда матушка-то поверла, Я так плакал, сарай, так, так убивался, надо, я даже весь. Едят, <свят> на давай, маски Бою, Ну хоть танцы сы Разве ж я плакал бы, а? Да не боже ты мой! Ну, самому-то, конечно, помирать не охота. Кто спорит? Упаси Бог! А только ещё страшнее, если... Кыть! Сейчас-то она вроде и отступила, и, видать, потеряла меня. Может, это Никита Иванович ей след перебил? она и отступилась, а вот вот другое дело, что одному-то жить вроде как и скучно, компания вроде как нужна, семья, баба, баба-то голубчику обязательно нужна, как без бабы-то? может Взять-то и посвататься, голенький а, да? сказать. Так, мол, и так, Оленька, белая лепёдушка, Ненаглядная раскрасавица, Желаю на тебе жениться, а? А, Никита Иваныч, а? Что? Да. А я, это, жениться думаю, А? Ну, вообще-то дело хорошее. А ты не был от чуженицкого? Нет, Никита Иванович, мне же третий десяток уже пошел. А, ну, тоже верно. А, а я, знаешь, Венгит, хотел тебе попить, как бы кутиру, по старой дружбе. А? а что за дело-то такое? Да понимаешь, хочу памятник Пушкину поставить на страстном. И мне помочь дружбе. А? а что это памятник-то? Ну, как-то Ну, фигуру из дерева вырежем человеческий рост красивый, такой задумчивый, голова склонена. Это, это как Мурзе кланяется, да? Да нет, это как прислушиваться, что придет, что немного. И вот так к сердцу стучит, значит жизнь жива. А кто этот Пушкин-то, Никита Иванович? Местный? Гений, гигант, пульно давал. Объемшись чего, а? Ну, Господи, моя воля. <свят> ну, что ж ты за дубина, такая велиководностная метрополтика. Мне-то сыпься. А еще Полин Михайлович, Впрочем, это я сам видал. Арбот с тобой раньше заняться. Ну, чего, поправим. Профессия же у тебя хорошая, ты же начитан, да? Да. Да, Никита Иванович, я начитан. а. -а. <свят> Книжицы-то, читай, страсть, как люблю. А, -а. а, ну вот, слышу речь не мальчика, но мура. Но только ли ты о чем? Чаю под рождение духовное. Пора бы уж, вот чай братства, любви и красоты, чтоб в муше зарегарился, понимаешь, огонь любви э, э, к ближней. Ай, да ну вас, Никита Иванович, стары вы, а похабничаете. Ну вас совсем, а? Ну ладно, потом договорю. Жаль, вот только что портрета его, ну, Пушкина, а? не сохранилось у него, к сожалению, причем вечно моя печаль, не Вот что спасем из горящего дома? Что унесем с собой на непитаемый остров? Вечный вопрос. Вот, Ильнуша, что бы вынести горящего дома, а? Чтобы что бы вынести, ежели пожар, Не дай бог. А я бы стула, стула жалко, а? Я бы Никита Иванович стула вынес. А почему? оно ну матушкина. А. Понятно. Сентиментальная сцена. Да. Ну а книги, книги, дураки? О, книжницы. Никита Иванович, я прям вот как обожаю. Да что, что в том-то, а? Ежели надо, я ж всегда заново перекатаю. А то и на мышей сменяю. И потом, Никита Иванович, ведь ежели пожар-то не приведи Господь, они же первые загорятся-то, а? Пых и нетути. Это ж Материал-то пустой. Береста. Я не об этом. Слово, слово, начертанное от них, Твержей меди, долговечней пирамии. А? Скажешь нет? Ведь и ты, юноша, причастен к причастиям. Даром, что розява, невежа, духовный неандерталец, депрессивный гармонер. Я их тебе проижу, иском человечестве проижу. Ой, какие надежды на тебя имею. Есть в тебе, пожалуй, какой-то артистизм, что ли? Ну, Никита Иванович, ну что же вы все слова-то какие, а? Лучше бы сразу ногой пнули ей богу. Что же вы обзываетесь-то? Так вот о чем я. А, портрета его у меня нет. Я такой поругаю. Значит, красочка, он был такого небольшого. Порту. Так вы же говорили, он Пушкин-то ваш этот гигант. Гигант духа. Вознесся выше он главою непокорно. Александрийского столба. А. Знаю я, переписывал. А. Так, а, а мы же, Никита Иванович, и не знаем, сколько в том столпе аршин-то. Так и не важно, не важно. Это ж Пушкин. Значит, резать будем из большого брюна. Голову режем, мурчавый. Нос прямой. Лицо задумчивое. А, борода длинная, э -э, а? Совсем без длинной. <с laden> совсем? Ага. А, нет, у него сбоку такие бакенбарни. А, как у Пахома, что ли? Так что ты, раз в пятьдесят поменьше. Значит, голова, а потом шея, потом плечи и главное, окоть, вот, сахнут. Понял? понял. Чал я по тому дереву то, а, Звенит. Древесина хорошая, значит легкая, но плотная и и сухая. Хороший материал. А, дубель, а? Ох, ты небесного! что, что-то заругался, заплевался брызгами, взбеленился чего-то, не пояснил, плюнул и ушел. А? Вот и кто после этого Кроманьон? А? Кто нет? Как его? В растений а? Все так с прежними кричат, не во время ругаются, не нашими словами. Дергают тебя не знам с чего И дразнивают Я гуляю, шляюсь по радуге, радуга светит огнем Вниз я смотрю, там машины снизу вознят Радуга светит и светом магическим в небе пропит У Оленьки у семьи их не высокие, а с улицы-то и не видать, и забор высокий, глухой островерхи, и вроде-то всё путём, а боязно. Чего будет-то? Постучал я, значит, зашуршала двери-то отворились. Выходит, сам папенька у Оленькин, а, тесть будущий, заулыбался мне, говорит, звать меня Кудея... Кудеярович, а, и, и смотрит, я смотрю, а сдвинуться ты не могу, ноги-то будто к полу приросли, а глаза-то у него круглые и желтые. как огнецы. А до то глаз вроде как свет светится. Под локоток меня, значит, взял и в другую горницу увел. А там Оленька сидит ненарядная, разрумянившись. А с другой стороны горницы дверь отворилась, и входит теща. А Али, сказать, «вплывает». Баба толщины необъятной. Половина уж в горнице здоровается, а другая половина еще и в дверь не взошла. Ждать надо б на. Ну, я-то и зарабел. Что делать-то? Как себя держать-то? А тут есть ко мне, мол, мысли какие из вас неподходящие не приходят, а? своей воли, али злоумышления какого, душигубства нет, а, а я говорю, не приходят, а, а, это женица мне надо, а? Женица, вознёсся я, тупина, пёс придурок, а? Лишь какую девушку-то На какую размахнулся а? А Оленька о памяти да и говорит. Папенька, ну, хватит Бенедикта-то стращать, вы же не на службе. А я, ну, что за служба, спрашиваю, такая. А теща так удивлённо-то, мол, как, что за служба-то, а? Вы не знаете, а? Кудеяр, Кудеяры, что у нас главный санитар. На осень назначена. Жить, сказали, к нам переедешь. Отъешься, сил наберешься. А там и к делу тебя пристроим. К хорошему. Какие у них могут дела-то быть у санитаров? И думать не хочется. Пушкина, что ли, опять пойти Подолбить, а? Что Федор Кузьмич вытворяет, а? Сел на книжке сидел, Достиг да и переписывает, Народу драгун мусорит. Всю славу себе хочет забрать, а? Это нехорошо. Понимаешь, ты, ленинг, что это нехорошо. А мы с тобой, юноша, Идола нашего Пушкина, Возбивнем на перекрестке. И это будет наш вызов и протест. Пусть Пушкин нас дает, Голову склонив... Кукушкин-то тоже не пожел жениться не хотел, упирался, плакал, а потом женился и ничего, верно? Вознесся выше он, главой непокорный Александрийского столпа, прославился, теперь мы с него буратину режем и мы ничем не хуже, а? Так а и нет, а? Да так, конечно. Но знаешь, книги, нравственные законы, при всем нашем несовершенстве, предопределены книги «Бытья». И пусть эта книга скрыта от наших близоруких глаз, но все же, все же она есть. Жизнь наша есть поиск этой книги. И наш поэт знал это, Юноша, знал. Он все знал. Пушкин наше все. И звездное небо, и закон в руки. Дмитрий Иванович, а книжица-то это, ну, вроде как, про то, как всем жить, а? Ага. Эх, -э -э -э -э. учиться тебе учиться еще. Женитьба-то моя. Хорошо обернулась. Грех жаловаться. Еще боялся чего-то. В общем-то, и в целом, жизнь-то счастливая. Ну, всё хорошо. Ну, почти всё. Только ночью просыпался с непривычки. Не мог первое время понять, где это я. А, а потому что мыши-то не шушат, Мы... мышей-то потому что нет. Сначала дико как-то было. Мышь же шуршит, она и жизнь идёт. А и в стихах так сказано. Жизни мышь бегать беготня, Что тревожишь ты меня. Тут вот и, и Вот так вот времечко-то и течёт. А кушать... с роднёй полаяться. Хотите, а? Вкусно, а? Нет? Хотите, а? Нет? В санях там покататься. И, в общем-то, всё хорошо. И всё-то вроде... Ладно, лучше-то и не бывает. Ну, чего-то как бы и будто бы что-то еще надо. А? Чего надо? Какие? ей, то-то и оно. Забыл, что. Глава 19-й. Я так думал, думал, чего мне надо-то, а, еще? И чего же не хватает? А потом осенило, а сказать, стукнуло, а? Книжек, книжек-то я давно не читал, не переписывал, а? А если правда то, что... Фёдор Кузьмич, слава ему, все эти книги не сам сочинил, так и что с того, знать. Другие Федоры и Кузьмичи, древние люди-то, сидели, писали, оно и пусть, а и ведь, боже ж ты мой-то, да? какое счастье сделалось, а? оказалось, старопечатных книг-то у тести моего. Цельный склад, вот книжечки а, вот книжечки-то, да, вот, а, вот, и, я ж, да, вот, когда доступ-то то получил, а, у меня глаза-то так и разбежались, а, ноги подкосились, руки затряслись, а, в голове-то поморок сделался, а. Книги, книги И большие, и маленькие Всякие Есть книги, а в них картинки Это да не простые А цветные Право слово цветные Я Три дня на полу сидел И вот так и листал А когда Все книги с картинками-то пересмотрел И за другие взялся и Вот я так С утра, каждый день, не пивший, не емши, только морду ополосну и, и читать. Семейство-то оно обижалось, конечно. Ну, это и весна пришла, а, а только мне ее и не надо. Все у меня вот, вот тут, в книга. Чего мне не надо. Богач, богач, вот кто я. Все у меня в буковках малых, и природа вся неохватная. И жизни людские, и стар, и млад, и красавицы несусветные. Глава, красавица, я. День был обычный, четверг, да. и ничто и не предвещало. Оно и в книжицах так. Ежели ничто не предвещает, так всегда особливо я оговаривают. Не предвещало. А уж, ежели предвести, так и тут и держись. Там и птица каркнет, и ветер так... Этот... Завывает. Раскрыл я Этот Журнал Северный Вестник Седьмой номер Читаю На редкость крепенький такой Людмила Зябко Куталась в пуховой платок Обхватив себя За худенькие Страгивающие плечи Высокая грудь вздымалась, как морская пучина под шелковой бруской. Перевеснул страницу. Продолжение следует. Черт, а? На самом интересном месте-то, а? Пошел в склады посмотреть. Нет, а? а нет у вас, а нет нигде же, а восьмого-то номера. Там же, там только это, человеководство, Тургенев, там Михалков. Петрарка, Попов, и другой Попов, Попцов, Попеску, Попка-дурак, раскрась сам, Аленький цветочек, Алые паруса, Донхиль зеленые штаны, Андрей белый, Саша черный, и так, Дети Арбата, Детям о Христе, Маринина, Маринады и соленья, Шекспир, Шукшин, рассказы о Ленине. В рту пересохло, Ей ноги подкосились. А? Все читал. Всё кончено, пробормотал Владимир, ничто не предвещало. Вот, предвестило, как вот перует себе человек в богатом перу. И вдруг, раз! Жил был в городе Дели богатый Ватанов. Богатство-то и позади. Жил в городе Дели богатый водонос. Фу, ногами стал тупать, туп, туп, туп, туп, туп, туп, Руки в волосья запустил. Крюка, хотя никакого крюка уже в руках-то и не было. Я... Я вместо того, чтобы захватить книгу-то, да дёрнул, вырвать, попал голубчику прямо по шее, по шейной жилке-то, а как крюк-то повернул мне ловкими пальцами, жила-то и выдернись, и потекло, чёрное такое, И голова на сторону, и в глазеньках то потухло, И изо рта его будто бы, как будто свергнулась. А я, я-то, я-то же просто книгу хотел отнять, а? Ведь книга-то, она же гибнет, гниет, рассыпается. А книгу-то спасать надо, холить, елееть, леить. Беречь ее и целовать. Другой-то не будет. Другой-то взять откуда. Древние люди-то, что книгу эту написавши, вымерли. И нет их, и тени не осталось. И не вернутся, и не придут их. Нету-то их. Книгу то Книгу-то я уберег. Книга-то, мил человек, Самый наивернейший сорт. Мы тут сидим в теплом тереме. там в городке-то голубчики в неметёных избах своих в копоти до срани своей неизбывной, с побитыми рылами хватают книгу пальцев-то не обтергавшие, рвут с треском поперёх пополам. Отрывают ноги коням, головы красавицам. Скомков швыряют морские ладьи в прожорливый огонь. А сожжешь ты не вернешь. убьешь ты не воротишь. А была б моя воля. Я бы весь город перетряхнул. Сдавай книгу! Ах! Сдымаются светлые мысли. в растерзанном сердце моем. И падают светлые мысли, сожженные темным огнем. А -а -а. Распустились при Федоре Кузьмиче, слава ему. А кто ж главную книгу-то зажал и держит? Главную-то где сказано, как жить? Вдруг, вдруг будто... Что-то вступило в грудь, вырвалось, лопнуло, как бочка с квасом. Зарыдал, затряся, зашелся, завыл, матушку вспомнил. Маски сено не едят, Всё на мишеньку глядят. Баю-баю-баю-бай, Иди, Бука, под сарай, Под Никита. сараем кирпичи... Никита Иванович, дайте книгу-то, Про то, как жить. Ну, не житесь. Дайте книгу, а? Раньше. Да? Чего уж рано, то? а? Уж солнце садится. А? И познать я. Ты еще азбуку жизни не схвачил. Да? Как же это я не освоил-то? Я, да я, и... я же знаете сколько книг-то перечитанши, переписанши, а? Да, да я больше, Никита Иванович! Вот ты ищу все равно. Читать-то ты, по сути дела, не умеешь. Книга тебе не в фронтах, но в большей весной волосы. Жизнь, жизнь ему азбуку не освоила. Вот уж сказали, а, Никита Иван, Как же, то есть, азбуку-то, а? Вот же, есть аз, есть слово, Мыслейте, в тоже. Есть эфир. А есть понятия тебе доступные. Чёткость, сострадание, и ко душам, самопожертвование. Суть эти два. может месяц, может полгода, и вдруг чу, будто поверила чем, а? А это сигнал, а? Встрепенешься сразу, навостришься. Пришло, а не показалось. Вроде показалось. Нет, нет? Вот опять ясдина на локте приподнимешься. Ухо на бок свесишь, будто слушаешь. будто свет слабенький в голове. Не спугнуть бы его. Тут все во рту пересохнет, сердце стучит. Глаза совсем ослепнут. Только книгу и видишь. Верный крюк берешь в руку. загнуты как буква, благой, Глаголем жечь сердца людей. Эгегей! -э -э -э -э -э! Дальний нам задание пустяк. товарищи, летучий отряд! Крикнишь со двора, и тут они, словно не спали. Даже готовы. Вперёд, вперёд, врываемся, берем, спасаем. Крюк-то для того и нужен, чтобы книгу ухватить. Обалей, да я раньше тоже не понимал, думал ведь что. А болезнь-то она в головах Болезнь-то невежество людское Дурь, свои воли, темнота Все, бас Надо у Федора Кузьмича Наиглавнейшего Мурзы Слава ему! Книги-то, попобрать. Мы сделали свое Что ждет тебя пути? Глава двадцать девятая. Дверь мы с тестем-то в терем вышибли. А в красном тереме-то запах-то такой с плеснецой. Знакомый, волнующий. Старая бумага, древние переплеты. а Идем мы здесь тем а вокруг-то книги на полках книги! Господи, Боже святый, а везде жизни человеческой не хватит все перечитать-то, а-а-а, может, а может тут где, может и заветная книжица-то, где сказано, как жить-то, а может... И ту книжицу то Фёдор Кузьмич, слава ему, уже нашёл, дочитает. Да Тиран. И тут раскрылась взгляну нашему палата большая-прибольшая. По стенам все шкафы до да полки, а в палате столы, бечёта, книги не завалены. А у главного-то стола в пола кольце тысячи свечей, туборет высокий. А на туборете сам Фёдор Кузьмич, слава ему, с письменой палочкой в деснице личика так нам обородил. Ротик-то разлинул, удивился. А я ему кончилась, говорю, твоя неправильная власть. Помучил народ. И будь сейчас мы тебя крюком развалил все государство к чертовой бабушке. Страницы из книжек выдираешь. Лови его. И бросились мы ловить из Кузьмича. Я с одной стороны, а те с другой стороны кинулся в обход. А, а наибольший Мурза долгих лет ему жизни... Нырнул под стол и побежал куда-то. Юрки гнида! Клаве его! И я перехватил крюк и махнул со всей силы -то под столом. Под крюком-то что-то дернулось. Вроде как одежда треснула. Лопнуло что-то. звук такой тихий, но отчетливый. На крюке-то напрягло и обмякло. А я крутанул крюк. и выволок из подполки до наибольшего мурзу и долгих лет ему жизни. Тельце-то чакленькое, видать, хребтина-то и переломилась, головка-то набок свернута и глазки-то закатимше. Тесть. тесть меня тычет, мол, указ писать надо Когда государственный переворот делают, всегда указ пишут Взял я кусок бересты, а тесть мне диктует Указ первый, начальник теперь буду я тепло мое будет генеральный санитар Жить буду в красном тереме с удвоенной охраной На сто аршин не подходи. Кто подойдет, сразу крюком, без разговоров. А зятя своего Бенедикта назначаю министром Кудеяров. Под скриптом город будет впредь и во веков зваться Кудеяр Кудеярышск. Выучить накрепко Кудеяров. Глава последнего. И Делами государственными заниматься совершенно не хотелось. Скукотища дали голубчикам свободы, дали ему указы. Чего еще народу-то нужно? Титла тестю длинное парадное разработали в казённых бумагах Велина стала называть его Кудеар Паша, генеральный санитар и народный любимец. Жизнь, здоровье, сила. Теофаст, Бомбаст, Парадельс и Мария и Санчес и Хименс, Вальвганка Мадей, Авицена, Хиопс, фон Гугенгейм. А потом мне тесто и говорит, мол. Главного истопника извести желаю, а я ему куда извести? А он мне куда куда казнить? Уж это про три! Не позволю казнить Никиту Иваныча. Что такое, старый друг, Вот трушки вместе пекли? пушкина вместе долбили и вообще естьрывком бросился ко мне через стол роняя посуду обхватил меня своими цепкими холодными руками за горло а я ему а вы вообще вы вообще вы знаете кто вы кто да вы клись вот вы кто кысь. Кысь! Засмеялся тесть, и вдруг разжал пальцы и отступил и говорит мне а позначка вышла Кысь -то. это ты, сам это Кисты и есть Нет. Нет. Нет. Я человек. Я человек. Я не крыс. Я человек. Да хрен вам! Вдруг подступила тошнота, как если бы сыру поел, вырвало на косяк желтым чем-то фу слабость. Нет, я не крыс. Я не крысь. Нет. Казнь назначили у Пушкина проводить. Укроп весь выпалил. расчистили граблями Подножия Пушкина Обложили хворостом Подоткнули полешек И поверху прикрутили веревками Никиту Ивановича Воздух был чистым И дышать было легко То есть было бы легко Как бы не слезы Жалко было обоих и Никиту Ивановича И Пушкина Но старик Можно сказать, сам добровольно вызвался. Почти добровольно. Выказал понимание момента. Правда, я все разъяснил ему ясно и четко. Надо, Никита Иванович. Искусство гибнет со страшной силой. Вам, Никита Иванович, вам стало быть, и выпала честь принести жертву. Вы же...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 сколько ему там отмерено? Это вот знать нельзя, но жизнь это требует выбора. Ты за искусство или против? Спрашивает жизнь. Настал час ответа. Такие пироги. Народу сопркось на казнь, тьма. Кудеяр, кудеяр, самолично наторкал под подхворост, поправил полежки, все мол от винта. Да при чем тут вин? Пусть-то еще не изобрели блуданее, чертую, а то даже невежество, самомнение, застой! Тест навел глазами лучи и понатужился. Задымилось немного, пошел белый, едучий дым, но без огня. Отсыревшие после дождя дрова не брались. Пензинчику плеснуть! пензинчику бы заговорили в толпе! Бензинчику надать! Бензинчику сколько раз повторят? Бен, бен, бензин, олухи! Никита Иванович, да все равно же уже, а? Какая разница? Нет, не все равно, не все равно. Неужели так долго зарплаты усвоить? Выкатили бочонок бензину. Толпа подалась вперед. Заговорила, наступала на ноги. Толкало в спину. Никита Иванович, да, забыл совсем. Вот так бы и упустил, а? Голова-то моя дырявая. Книгу-то эту где искать, а? Какую книгу? Эту-то, где все сказано, а? Где спрятано? Чего уж теперь, признавайтесь, где сказано-то, как жить? Радужная вода. Плеснула, окатила хворост, потекла, завоняла. Народ бросился в росе, размазывая бензин лаптями и унося в потоках и меня. Азбуку, азбуку учить сто раз повторял. Без азбуки не прочтешь. Эх, прощай. Поберегись! Поворачивая шею, Увидел я, как Никита Иванович набирает в грудь воздуху, как разевает рот. И увидел я, как ломит огонь вдоль улицы, взрывая бочки с бензином, красной дугой перекидываясь от дома к дому, как по нитке красному дереву. Упал я в канаву, в траву, Закрыл шапкой лицо и больше не смотрел. К вечеру только отвел шапку от лица. Огляделся, равнина еще дымилась, но огонь уже улегся. Кое-где торчал закопченный остов избы. В кое-где целая нетронутая улица стояла посреди желтой скрученной травы. Там вдали, где всегда высились и отовсюду виднелись красные маковки, там ничего не виднелось и не высилось. Сожена моя степь, трава свалена. Ни огня, ни звезды, ни пути. И кого целовал, не моя вина. Ты кому обещался, прости. Наджженные поляны. В чёрной гугле и стояло и курилось то, что раньше было Пушкиным. Бакенбарда и личика спеклись в одну лепёху. На вздутии локтя лежала кучка белого пепла с перегоревшими огоньками. Пахло гарью. Жизнь была окончена. <клес> Чёрный, как Пушкин. Только белки глаз красные от дыма, Без волос и бороды, Кряхтя еще дымясь, Никита Иванович Вслед с разваливающихся прогоревших подпоры Сплюнул на угли. Кончена жизнь, Никита Иванович! Хочешь это? Хочешь это? это? Давай решимся, давай! Никита Иванович! Согнул коленки и стал подниматься в воздух. Никита Иванович посмеивался басом, обтряхивал с ног залу. Эй, вы чего? А вы чего не сказали? Радостный, беспойный Взлетает дух и нищий свет И гонит ветер своевольный Во след ему остывший пепел